«О чем задумался, командир?» «Просто думая, зло или благо совершили мы, разрушив стелы в блуждающем городе?» «Однозначно, благо!» «Не задумываясь», — ответил Вадим. «Все не так просто», — улыбнувшись скоропалительному ответу парня, заметил Скиф. «Да, чтобы вырваться оттуда, нам пришлось взорвать стелы. Мы это сделали для себя, так что оставим этот пункт». А теперь возьмем в расчет жителей города, или, как мы их называли, батареек. Они жили в замкнутом мире, наверное, жизнью это назвать сложно, но город заботился о них, защищал, а мы окунули их в дерьмо. Сколько людей погибнет в первый год от голода и болезней? Сколько попадет в руки охотников за рабами? Не нужно отвечать, это риторический вопрос, Увидев, что Хохол открыл рот с явным желанием возразить, произнес Кир. «Мы лишили их защиты. То, что мы как-то попытались сгладить это, рассказав о мире за пределами блуждающего города — лишь капля в море перед тем, что им предстоит познать на собственной шкуре. — Ты думаешь, Аня решила поехать с нами потому, что ты ей понравился? — Нет. Ты лишь средство, которое позволит удерживаться рядом до момента, пока она не созреет, чтобы уйти. — А вот и нет, — ответила девушка, беря Вадима за руку. — Не стоит, — ухмельнулся Кир, заметив явно показательный жест. — Ты плохо играешь. Тебе все равно с кем, если бы это было не так, то ты бы не подкатила ко мне как к лидеру, решив, что сможешь подвинуть мою жену. Для Альхи, как и для всех остальных, это стало новостью. Она вопросительно посмотрела на Аню, но та стояла, потупив глазки. — Так вот, тебе выгодно находиться с нами, — продолжил Скиф. — Я не осуждаю тебя. На твоем месте я поступил бы точно так же. Но я не могу доверять тебе. Поэтому как только мы войдем в Ведоград, наши дороги разойдутся. «Сволочь — Сволочь! — прошипела Аня. — Не стоит, — ответил Кир. — Мы поможем тебе кое-как устроиться. Если выйдет, дадим денег. Нет? придется зарабатывать самой. — Да, милая, деньги нужно зарабатывать, — увидев презрительную усмешку на лице девушки, добавил он. — Командир, а может... — Нет, Вадим, не может, — отрезал скиф. — Тебе придется сделать выбор. Либо с нами, либо с ней. Не говори пока что ничего, у тебя будет время подумать. Парень кивнул. — Все, народ! «Отдых закончен. Пора двигаться дальше». Поднимаясь, позвал всех гром. «Нам нужно успеть до заката. И хотя осталось недалеко, но мне не больно хочется бежать. К тому же так просто в Ветоград не попасть». Вскоре небольшой отряд продолжил путь. Киру и Альхе пришлось переместиться в конец цепочки, поскольку задумчивый Вадим просто не в состоянии был выполнять обязанности тылового дозорного. Аня, бросая на Кира сырепые взгляды, шагала рядом с ним, вцепившись в руку не хуже клеща. К стенам города ведунов они подошли за три часа до заката. У Кира челюсть отвисла, когда он увидел Видоград Так, наверное, должен был выглядеть Новгород в X веке. Древний Кремль, посредине которого возвышалась черная башня, а вокруг него огромное множество деревянных домов. И все это обнесено деревянной крепостной стеной с воротами и вышками, на которых застыли караульные с луками и арбалетами. Правда, подойдя поближе, Кир разглядел за их спинами винтовки и автоматы. «Это наемники. Им позволено иметь огнестрельное оружие», — ловив не мой вопрос, — ответил Гром. «Город умеет себя защищать». «По какому делу?» Загородив путь, спросил Бугай, стоящий на воротах. На его бедре рядом с пистолетной кобурой совершенно свободно висел меч. — Хочу обучаться искусству вет, — ответил Кир заранее продуманную легенду. — они? — страж посмотрел за спину скифа. — А мне почем знать, — пожал плечами ведун. — Встретились в паре километров от города. — Ладно, проходи, — разрешил бычок. — Там дальше мужик такой плюгавый стоит за вход собирает. Поговори с ним, придумайте, как платить входную пошлину будете. Кирх кивнул и отошел. Они специально разыграли спектакль, что не знакомы с Громом и остальными, хотя при этом Скиф не доверял Ане. Гром и Альха тоже довольно легко попали внутрь, как, впрочем, и Вадим с Анной. Мужчины предстались наемниками, а девушек назвали женами. Ольха, конечно, упрямилась, но быстро сдалась. Спушленные за вход тоже разобрались быстро. Монеты Вольной области ходили и здесь, поэтому, отдав по два серебряных сноса и расспросив сборщика о гостиницах, которые здесь на манер Древней Руси называли «постоялыми дворами», отряд вошел в город. «Интересно, а куда подевался старый Новгород?» В изумлении, вертя головой и стараясь ничего не пропустить, спросил Вадим. — Как ты знаешь, энергия не терпит технологий и того, что сделано с ее помощью, — просветил гром, продолжающий играть роль мужа, ведя под локоток ольху. — По какой-то причине это место оказалось очень подходящим для занятия ведами. Может потому, что здесь сильны языческие корни, а может еще почему, точно никто не знает но первые ведуны, пришедшие сюда и быстро захватившие власть над уцелевшими жителями, приказали разрушить город до основания. Честно говоря, не знаю, как это выглядело, но, как видишь, их методы оказались довольно эффективны. Не осталось даже фундаментов. Киршедший чуть впереди и продолжавший поддерживать легенду, что он сам по себе, с интересом разглядывал красивые терема, Свежий деревянный настил приятно пружинил под ногами. Этот город ему нравился. По площади он сильно уступал прежнему Новгороду, но это было делом времени. За 6 лет, что существовал Ведоград, было сделано очень многое. Население насчитывало около ста тысяч человек. Конечно, ведуны составляли самый маленький процент, но при этом этот процент был самым важным. В городе все было сделано для них. Остальные жители — только обслуживающий персонал. «Веды! Веды!» — громко выкрикил низенький мужичок с совершенно лысой головой и длинной козлиной бородкой. Кир остановился у лотка и стал разглядывать пергаменты. Многие схемы были ему незнакомы, но попадались и те, что он уже знал. «Почем?» — указывая на довольно сложную веду, насчитывающий больше сотни драгических узоров, поинтересовался он. — Это веда смерча, — расплывшись в улыбке произнес торговец. — Все зависит от ведуна. Чем сильнее ведун, тем дольше он сможет контролировать его. — Я спросил, сколько, а не что? — Сто золотых. Да не области, а местных ведоградских. — Дорого разворачиваясь, произнес Кир. «Дорого, но веда мощная. С ее помощью можно стереть с лица земли небольшой город, особенно если ведун сильный». «Все равно дорого», — заметил Скиф. «Может, чего попроще возьмешь», — крикнул след торговец. «Есть неплохая веда наводнения, всего 40 золотых». «Это я и сам умею», — не оборачиваясь, ответил Кир, вспомнив свой первый неудачный опыт наложения веды воды. Друзей он нагнал только у постоялого двора, стоящего на самом краю рыночной площади, всего в двух кварталах от Академии Вет и Черной Башни, выросшей посреди Новгородского Кремля. «Ну что, идем?» – спросил Вадим, вроде бы обращаясь к грому, при этом бросив быстрый вопросительный взгляд на Кира. Все продолжали играть свою роль, как и было задумано. «Идем!» Заметив утвердительный быстрый кивок командира, произнес стоим и первым поднялся по высоким ступеням крыльца. Кир нарочно задержался. Набив трубку, он уселся на ступени и закурил. Мимо протопали два стражника в кольчугах с копьями в руках и с мечами на поясе. Видимо, только внешняя охрана была вооружена огнестрельным оружием. Все остальные, дабы сохранить баланс, были вооружены средневековыми образцами. Стражники скользнули по курящему человеку быстрыми оценивающими взглядами, но подходить не стали. Кир посмотрел на небо, белые облака окрасились в розовый цвет, а закат почти догорел. Мимо пробежали двое мальчишек в непонятных киру синих балахонах. Они останавливались у фонарных столбов, после чего там загорался довольно яркий свет. Видимо, мальчишки, ученики им доверили простенькую веду позволяющую активировать уличное освещение. Надо сказать, что пока в этом городе стив Райвас. Конечно, это все было пока что только на первый взгляд, но здесь лучше, чем в вольном городе. Докурив и участив трубку, Ведон вошел на постоялый двор. Что ж, этого следовало ожидать. Небольшой холл, в котором стоит регистрационная стойка, за которой скучает симпатичная девушка. Из холла два выхода, не считая того, что ведет наружу. На одном из них написано ресторан, над другим номера. Типовая гостиница, только сделана в древнерусском стиле. Под потолком магический светильник, оранжевый шар размером с арбуз. «Вы — Вы что-то хотели? Едва завидев потенциального клиента, спросила девушка. — Номер. — Надолго? — Не знаю. — Тогда берите на сутки. Оплата каждое утро. Сможете жить сколько захотите. Устраивает, согласился Кир. Ему нравилось на постылом дуре больше, чем в клоповнике Нижнего Новгорода. Вам одноместный номер? Скив кивнул. 5 серебряных в день, если у вас видоградские деньги, 6, если вольного города, и 8, если вы прибыли из Багадара. Кир выложил на стол перед девушкой 6 серебряных монет вольного города. Та сгребла их и положила на весы. Видимо, проверка ее удовлетворила, поскольку вместо денег на стойке появилась деревянная, едва светящаяся пластинка, на которой была начертана незнакомая веда и номер 11. «Это ключ», — пояснила девушка. «Подойдите к двери, приложите к ручке, и она откроется». «Хитро придумано», — удивленным голосом произнес Кир. «Но мне нравится идея». «Да, кстати, забыла предупредить». Крикнул вслед девушка, «Если вы веду, то на нашем постылом дуре запрещены любые веды, надумайте практиковаться, прошу в зал для занятий, он находится позади, рядом с конюшней». «Я учту», — крикнул Кир в ответ и поднялся на второй этаж. Проживание оказалось довольно дорогим, но пока что их финансы позволяли, а там видно будет. Номер оказался отличным, чистый, светлый, Большое окно на солнечную сторону, свежее постельное белье ручной работы, аккуратный стол, два стула, глиняный кушин с водой. Из комнаты вела еще одна дверь в небольшую комнату, в которой были души унитаз. Кир в ступоре смотрел на обычный унитаз, правда сделанный из глины и покрытый каким-то материалом. Скиф вошел в навь, желая понять, как функционирует сие устройство. Все оказалось довольно просто и сложно одновременно. Магия заставляла воду в трубах передвигаться, определенные виды нагревали ее, своеобразный кран разделял потоки. В принципе, это был обыкновенный сортир и душ, в отличие от того, что он создал накануне отъезда, хотя он и не противоречил законам города никакой технологии. Все изготовлено вручную и работает на энергии потока. Кир закрыл за собой дверь и сел за стол. Что ж, первый этап оказался позади. Теперь нужно было решить, как поступить дальше. В дверь номера постучали. На всякий случай Скиф вошел в навь и посмотрел на человека за дверью. «Открыто!» — крикнул видон. «Здесь гораздо лучше, чем в той ночлежке в Нижнем Новгороде», — садясь на кровать, заметила Ольха. «Здесь здорово!» — согласился он. «Как устроились!» Наша комната чуть больше. Двуспальная кровать, душ, туалет. Но я не могу лечь с другим мужчиной. Кир, зачем ты это сделал? Я бы могла назваться твоей женой. Ты останешься здесь со мной. Только на людях ты жена Грома. Ты же помнишь, что он сказал? Да, будет странно, если ведун пришел в город, чтобы учиться, и привез с собой свою жену. Скив кивнул. Как таманя? Аня? Ей не доверяю. — ответила Альха. Она странная, вцепилась в Вадима и не отходит от него ни на шаг. — Я могу ее понять. Для нее все это странно и незнакомо, — заметил Кир. — Как впрочем и для меня. Но мы уже давно путешествуем и кое-что понимаем, привыкли. Но если мы одна команда, то она просто одна. Попутчица с неопределенной судьбой. Она это понимает и пытается закрепиться так, как может. Мы закончим дела и уйдем. А ей что делать? Единственный, кто может ей помочь, это Вадим. Он полноправный член отряда. Стоим, конечно, тоже полноправный член. Но только здесь, в лесном союзе, он пока никто. Мы сделаем дело и поедем домой. И только Вадим может настоять на том, чтобы мы взяли ее с собой. Но ты права. Я ей тоже не доверяю.